«Утром не свет ни заре меня будет тит. Поговори с Лирой. Она боится, что ты ей вчера приснился. Беру рацию». «Коша, это ты?» «Лира, ты знаешь, что нельзя будить драконов в такую рань? Любой дракон, которого разбудили раньше времени, становится свирепым, кровожадным и питается исключительно сопливыми девчонками, особенно рыжими». Я только хотела убедиться, что ты настоящий. Прилетай скорей. Я тебе бочку картошки отварю. Отключилась. Удивленно смотрю на рацию потом на Тита. Это она проверяла, живой ты или с света, говорит Тит. Призраки в это время не спят. Оттягиваю седу в инженерную базу. План созрел еще вчера. Я отдаю приказ оснастить салон вертолетов подвесными койками в четыре этажа на сорок восемь мест. Тесновато, но потерпят. Под брюхом смонтировать раму с баллонами. Управление вентилями вывести в кабину. Потом смотрю, как идет производство ежиков. Ежики – мое секретное оружие. Укус ежика будет вызывать сон и легкую амнезию. Приблизительно на сутки перед укусом. Кроме того, ежик сможет выпустить облако газа, вызывающего тот же эффект. Правда, весь газ выпускается за один раз. И, наконец, ежики снабжены самоликвидатором. Заряд взрывчатки достаточным, чтобы уничтожить всадника. Забираю первую партию, 20 штук, и иду в химический цех. Противоядие от сонного газа – прозрачная жидкость, как и было заказано. упаковано в маленькие пластиковые капсулы. Берешь в рот, надкусываешь, и целые сутки газ не страшен. Беру одну капсулу, испытываю на себе. Горечь страшная. И рот жжет. Смесь хинина с перцем. Главный компьютер на связь. Главный компьютер слушает. Ты знаешь, какой вкус у твоей отравы? Должен быть горький. Угол между активным радикалом и атомом углерода составляет... Я тебе покажу угол. Я из тебя самого пассивного радикала сделаю. Можешь изменить вкус? Нет. Засранец. Конец связи. Придется терпеть. Алягер ком алягер. Как же доставить капсулу Лири? Я думаю, пусть ежики несут. Во рту. Объясняю задачу главному компьютеру. Тот берет управление ежиками на себя. Ежики разбирают капсулы и семенят за мной на балкон. загружая их в подъемник и опускаю вниз. Потом спешу в экранный зал смотреть гонки ежей по пересеченной местности. Черт, надо было в них еще и говорилку вставить. Вызываю компьютер, до зданию доработать вторую партию. В экранном зале Кит наблюдает за сборами циркачей. Видимо, в монастырь прибыло подкрепление из других мест. Первый отряд 450 всадников строится и уезжает за ворота. В монастыре остается человек 500, занятых сборкой осадных машин из заранее приготовленных деталей. Вызываю компьютер инженерной базы и заказываю партию ежиков с одноразовыми огнеметами. Птица общает новости лири Потом я рассказываю ей о ежиках. Лира впервые за все дни, проведенные в замке, радостная, строит солдат и объявляет, что на них идут циркачей. Только не знают, воевать или сразу сдаваться. Циркачей немного, всего полтысячи. Эта новость вызывает в рядах легкое оживление. Лира поднимает руку, шум смолкает. Отдает приказ лейтенанту выставить наблюдателей на главной башне, распределить участки обороны, проверить оружие и распускать строй. Часа через два клири прибегает обалделой связной и сообщает, что стадо ежиков пасется у подъемного моста. «Пусти их немедленно!» – командует Лира, выходя на крыльцо. «Это мои друзья!» Ежики деловито спешат к ней и складывают капсулы в кучку. Разгрузившись, все, кроме трех, убегают из замка. Лира пересчитывает капсулы, подзывает лейтенанта. Тот отбирает 19 человек. Лира раздает капсулы и объясняет, что с ними делать. Потом кладет одну себе в рот, надкусывает. Глаза у нее лезут на лоб. Она машет руками и бежит к колодцу. Через пять минут полведра со слезами на глазах возвращается к строю. «Отставить разговоры без всякой необходимости», — командует лейтенант. «Тяжело увлечение лечении, легко в раю». «Бочонок вина!» — сипло командует Лира. «Быстро!» «Дело пошло!» Лира отмеряет крошку черпак, разрезает над ней капсулу ножом и очередная жертва выпивает. «Ну как?» — спрашивают из очереди. «Ты никогда голой задницей на горячую плиту не садился?» «Так вот, это еще хуже!» — гордо отвечает выпившим.